Девушка нахмурилась. — Ты мне это можешь сказать, кто это? — Васька? — Ведь он? — Да нет, нет, — неохотно протянула та. — Не поверишь, не знаю, кто. — И не поверю, — отрезала Маша. — Скажи еще, что не сразу заметила, как тебя на лоскуты порвали. Анжела помедлила и внезапно повернувшись к подруге, выпалила. — Ты меня убьешь! — Да уж кто-то попытался. Открыв дверь ванной, Маша вышла и направилась в кухню. Она сразу увидела, что окно не заделано. Приготовленное стекло, завернутое в коричневую бумагу, стояло прислоненным к стене. Девушка включила чайник и, порывшись в холодильнике, достала начатую бутылку водки, из которой уже угощала гостью. Налив полстакана, она повернулась и вручила угощение подоспевшей Анжеле. — Нехорошо пить каждый день. Ну уж, ладно. — Что-то тебе не везет. Вчера обварили, сегодня... — Анжел! Что это было? — Просто... не знаю, как тебе сказать. Протянула та, пряча взгляд куда-то в угол. На водку гостья даже не взглянула. Сама бы себя убила. ну, кто мог знать? Браслет, Маш, что? С меня кто-то сорвал браслет. Плачущим голосом призналась Анжела. Я пошла к тебе отдать. Тут оказался Андрей. Мы с ним поругались из-за свадьбы. Я решила не отдавать ему браслет, вернуться к детям, дождаться тебя. Ты же знаешь, по площадке три шага сделать и... Живем дверь в дверь. И никогда ничего подобного не было. Когда Анжела шла к соседу, свет на площадке исправно горел. Но вот когда собралась вернуться, там было уже темно. То ли лампочка перегорела, то ли ее выкрутили. Так или иначе, молодая женщина едва успела закрыть за собой дверь квартиры, где ее так неприветливо встретили, как тут же ощутила... Резкий, болезненный толчок в плечо. Ее схватили за обе руки и с ее правого запястья принялись рывками стягивать неплотно сидевший браслет. Страшно испугавшись, Анжела все-таки попыталась сопротивляться. Этим и объяснялись ее многочисленные ссадины и синяки. Борьба окончилась ее поражением. Нападавший стащил таки браслет, даже не расстегнув его, изрядно ободрав ей кожу. В запале она не ощутила боли, а шок был так силен, что Анжела не сообразила позвать на помощь. Сорвав браслет, мужчина тут же выбежал из подъезда. Только тогда она добралась до своей квартиры, позвонила мужу и узнала, что он будет через несколько минут. Несмотря на воскресный день, Василий работал, как всегда, не брезгуя никакой халтуркой. Женщина не решилась ему ничего рассказать по телефону, Боясь, что он ее попросту не поймет, а не поняв, как обычно разозлиться, она сама с трудом верила случившемуся. — Я снова побежала к твоему брату, позвонила в дверь, попыталась все объяснить, послать его в догонку за тем кипом. Еще можно было успеть. Прошла какая-то минута, а он... Он... — Успокойся. Осознав, наконец, смысл происходящего Маша, как неудивительно... Не слишком волновался. Перестань реветь! Тебя бы так! Выпалила Анжела и тут же прижала к губам перебинтованный кулак, глядя на Машу полными слез и глазами. Прости, я... я сама не знаю, что плету. Андрей был в ярости, сразу стала рад, что ничего другого и не ждал, что я просто пропила браслет с дружками, а теперь разыгрываю дешевую инсценировку. Зойкина воспитание. В сердцах выговорила Маша. Раньше он таким не был. Да разве ты пришла бы тогда возвращать браслет? Неужели он не видел его? Говорить не обратил внимания и не слышал, как вы под дверью тарались. Да я не кричала. Вот дура. Ну, ну не дура. Анжела выхватила у хозяйки стакан с нагревшейся водкой и в два приема судорожно морщись опустошила. Вот как теперь докажешь, что не сама себя ободрала? — Сама себя? Вот так? Из-за какой-то побрякушки? — усмехнулась Маша, снимая с подставки вскипевший чайник и насыпая в две кружки растворимый кофе.